Вот ваша палата. Славин отпер дверь и пропустил в пустую камеру Трошкина. А где моя кровать? спросил уже доцент, оглядываясь по сторонам, чувствуя, что ему здесь не понравилось. Нары, поправил Славин. Вы должны занять лучшее место. А какое здесь лучше? Я же вам говорил, возле окна, вот здесь. Ну, тут и та вещь. Сбрости на пол. А хозяин придёт, вот тут-то вы ему и скажете. Конай отсюда, рога подшибаю. Помните? Помню. С Тоской сказал Трошкин. Во дворе ударили в рельс. Ну, всё, затрапился Славин. Сейчас они вернутся с работы. Оглядев последний раз Трошкина, он пригладил ему чёлку и пошёл из камеры, но возле двери остановился. «Если начнут бить, стучите в дверь». Оставшись один, Трошкин снял чужие вещи с нар и аккуратно сложил на полу. Стянув рубашку, он сел на нары, закрыл глаза и стал шептать, как молитву. «Ограбление, гоп-стоп, сидеть в тюрьме, чалиться, хороший человек, зараза». В коридоре послышались топот голоса. Загремел засов. Дверь распахнулась, и в камеру ввалились заключённые. И тут косой и хмырь застыли. На нарах, возле окна, скрестив руки и ноги, неподвижный и величественный, как языческий бог, сидел их великий кормчий — доцент. Рубашки на нём не было, и всё. И руки, и грудь, и спина были синими от наколок. Трошкин грозно смотрел на жуликов, выискивая среди них знакомые по фотографиям лица Ермакова и Шереметьева. От группы отделился хозяин койки, широкоплечий, насатый мужик со сказочным именем Али-Баба. "Эй ты! Ты зачем мои вещи выбросил?" "Ты это Того, забормотал Трошкин, хуже со своему обнаружив, что забыл все нужные слова и выражения. Чего того? наступала Алибаба. Не безобразничай, вот чего. Это ж доцент, вскричал Косой очень своевременно, а Хмырь кинулся на Алибабу. А ну канай отсюда. Канай! обрадованно закричал Трошкин, вспомнив нужный термин. Канай отсюда, падло паршивец! а то рога подшибаю, так что ни одна шалава, маруха, чувиха не узнает. Всю жизнь на лекарства работать будешь, новоходоносор!» «Так бы и сказал», — проворчала ли баба и поплел в угол. Трушкин слез с нар и небрежно протянул косому и хмырю свои вялые пальцы. «Мальчик!» — раздался вдруг сиплый голос. «Вам не кажется, что ваше место...» «У параши!» Трошкин медленно и нехотя обернулся. Перед ним, в шагах в десяти, стоял здоровенный рябой детина со шрамом через всё лицо. — Это Никола Питерский! — шёпотом предупредил Трошкин охмырь. — Бахан! Вор! Повтори тети! Заключённые замерли в напряжённом ожидании. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил!» Вдруг завопил Трошкин. Подпрыгнув, он изогнулся, как кот, и двинулся на Николу Питерского. «Ну ты чё, чё?» — забеспокоился Никола, пятясь к двери. «Рррр!» Сверя позарычал Трошкин так, как кричал в детском саду, когда изображал волка, и снова подпрыгнул, выкинул вперёд два пальца на уровне глаз жертвы. «Р-р-р! Помогите!» — заорал Никола. Его нервы не выдержали, и он отчаянно забарабанил в дверь локтями и пятками. «Спасите! Хулиганы зрения лишают!» И в ту же секунду распахнулась дверь. За ней стояло всё тюремное начальство. В главе с Бейсембаевым. Майор сразу понял расстановку сил. Извините, вежливо сказал он ко всеобщему изумлению жуликов и удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.